Эпилог В разрушенном древнем святилище Авера ничего не изменилось. в с ё та же неестественная ночь, поросшие травой руины и жуткое ощущение исковерканной некогда великой силы. Извини, Ияра, видимо, сразу по моему лицу поняла все эмоции. Я как-то не подумала, что тебе тяжело будет снова здесь оказаться. Ничего, все в порядке. Не хотелось вновь поднимать неприятную тему. Да, это место у меня ассоциировалось именно с д э й в а н о м Да, именно здесь он разыграл тот спектакль с якобы смертью от рук Эрдана. Но сейчас все это воспринималось совсем иначе. От портала нам пришлось идти недалеко. Ритуальный круг алтаря не тронули вездесущие заросли, будто бы все живое. просто избегала это место, и сама поверхность черного камня больше походила на провал в никуда. Стало ужасно не по себе. Я переглянулась с Иярой, но она в ответ лишь усмехнулась. Уж поверь, обитателя бездны никакой мрачностью не напугать. Что ж, давай тогда начнем. Пока и р д а м тебя не хватился, она посмотрела на меня с нескрываемой иронией. Он и раньше-то трясся над тобой, а с некоторых пор так вообще. Эрдан знает, что я с тобой, и, кстати, предлагал свою помощь, но я отказалась. Тем более он сегодня обещал с императрицей б и а т о й съездить в святилище Ирата. Как она? И яра вмиг посерьезнела. Лучше, намного лучше. Я улыбнулась. Все-таки не зря Ирата называют милосердным. Пусть и у любых, даже божественных чудес, есть предел. Но он сделал все, что смог. И не то, чтобы императрица смирилась с произошедшим, но все же она поняла, что иначе сложиться попросту не могло. С искалеченной душой все равно д э й в а н никогда бы не обрел мира и счастья. А теперь время для него отмоталось назад. В ту пору, когда он еще был свободен от боли и ненависти. и он сейчас в лучшем из миров. Каждую ночь во сне императрица проводит там, с сыном, и знаешь, она и вправду уже не так убита горем. Пусть хотя бы так, но им дан шанс быть вместе. Для полного счастья еще бы сбежавшего императора найти и твоего предателя папашу заодно. И яра поморщилась. Вот тогда бы и я сказала, что все теперь прекрасно и замечательно. Из всех негодяев только эти пока не получили по заслугам. Думаю, вполне сойдет за наказание для них тот факт, что все у нас хорошо. Завтра Эрдан уже будет объявлен императором. И вдобавок сам Ират оберегает империю. Так что теперь уж точно ничего не грозит. Ну что? Я снова перевела взгляд на мрачный алтарь из темного камня. Ты не передумала? Пока нет. но что-то мне подсказывает, уж точно передумаю после. Демоница подошла к алтарю, встала в самый центр черного круга в обрамлении обломанных колонн. Яра, но ты вправду уверена, пути назад не будет. Хватит проверять мой героизм на прочность. Она демонстративно насупилась. В конце концов, кто-то же должен быть первым. Но вдруг, если что... Напишешь потом в честь меня посмертную оду и... Яра! Ладно, ладно. Она засмеялась. Не смотри на меня так, я несерьезно. Так что давай уже не волнуйся, тебе это нельзя. Последней радости лишена. Я тоже не удержалась от улыбки. Глубоко вздохнула. Ну что ж, раз ты все-таки в этом уверена, давай попробуем. Вот лично у меня... Не было никакой уверенности, что все получится. И пусть я чувствовала незримую поддержку и одобрение Ирата, да и Ирдан, когда мы вчера это обсуждали, приободрил, что попытаться все же стоит. Но все равно я боялась, что не получится. И вправду в последний месяц с нервами не очень. Но хотелось верить, что это все же временно и скоро пройдет. А то такими темпами к рождению нашего малыша Я точно стану истеричкой». И я с готовностью мне кивнула. Я сосредоточилась. Магия отозвалась сразу же, потекла сквозь пальцы, послушной искристой волной, прямиком к алтарю. И Ират не заставил себя ждать. Полыхнувшие знакомые световые сполохи завертелись вокруг настолько быстро, что ничего нельзя было разглядеть. и я уже никак не могла это контролировать, даже при всем желании не остановила бы. Но и нескольких мгновений не прошло, как поток магии все же начал иссякать, пока не исчез совсем. В последнюю очередь сполохи замедлили свой ход и постепенно растаяли в воздухе. А на алтаре из темного камня осталась лежать обнаженная девушка. Я тут же кинулась к ней, по пути спешно снимая плащ, чтобы укутать. Она села на колени, пока еще чуть шаталась от слабости. Растерянным взглядом смотрела на свои ладони. Дрожащими пальцами коснулась рыжих волос. Обычных рыжих волос. «Как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросила я, накинув на нее плащ. «Как ущербный кусок мяса!» И Яра была в своем репертуаре. Я думала, что по ощущениям будет так же, как когда я сознанием в теле Терины была. Но нет. Сейчас все иначе. Сейчас я всецело ощущаю, что это и вправду мое тело. Неуверенно усмехнулась. Человеческое тело. Она подняла на меня глаза, почему-то шепотом спросила. «Ну что?» «Как я выгляжу?» «Уж поверь, выглядишь так, что даже я начинаю твоему сайру завидовать!» Засмеявшись, я обняла ее. «Спасибо, Эви, спасибо!» Сбивчиво прошептала она, но тут же хихикнула. «Погоди, погоди, сейчас я вправе и так сказать. Большое человеческое спасибо!» И даже если я р а так и останется первой и последней из демонов, кто вернул себе человеческую суть, это не так уж и важно. Каждый сам вправе решать, кем ему быть. Но для меня это была не только помощь лучшей подруге, но и дань уважения тому, без кого бы мы просто до этого момента не дожили. Хотелось верить, что даже там, в лучшем из миров, Тайзираэль все равно знает, что все получилось. Мечта его жизни сбылась, пусть пока и лишь для одной Иары. Во Дворцовом парке уже вечерело, но я пока не спешила уходить. Совесть, конечно, занудливо гундела, что будущая императрица как-то не полагается подглядывать, но тут я просто не могла ничего с собой поделать. «Эви, вот ты где!» Подошедший Эрдан обнял меня. А я тебя везде ищу. Как? Пожалуйста, тише. Перебила я. Нельзя, чтобы нас заметили. Какой кошмар. В его глазах плясали веселые смешинки. То есть мы сейчас с тобой за кем-то шпионим? Как не стыдно учить меня плохому. Я едва сдержала смех, но уже серьезно добавила. Я просто должна убедиться, что все пойдет хорошо. И тут же резко замолчала. На парковой дорожке показался сайер. И почти тут же с другого конца вышла караулившая я р а Ржеволосая красавица в зеленом платье якобы просто прогуливалась и, надо же, какое совпадение, случайно встретила в парке нового Верховного Инквизитора. Я нервно закусила губу. Все-таки отсюда вообще не было слышно, о чем они говорят. Конечно, Ияра потом обязательно мне перескажет слово в слово, как прошло их новое знакомство с Сайером. Но хотелось-то знать именно сейчас. И все равно это неправильно. Тихо произнес тоже наблюдающий за ними Эрдан. Я сразу поняла, о чем именно он говорит. Это ее выбор. И как она мне сказала... Мол, не мешайте мне совершать мои глупые человеческие ошибки. Она все еще очень боится, что даже сейчас, когда она стала человеком, Сайер все равно отвернется от нее, узнав, кем она была раньше. И, между прочим, ты... Я приложила палец к губам Эрдана. Обещал, что ничего ему не расскажешь. Взяв меня за руку, он нежно поцеловал кончики пальцев. Я не стану ничего ему говорить. Но Сайер ведь не идиот, и он быстро сообразит, что его новая знакомая почему-то очень похожа на Терину. На ту Терину, которая так вскружила ему голову, а не на ту, которую твой дядя сейчас пытается поскорее выдать замуж, лишь бы только самому, наконец, вздохнуть спокойно. Дело же не во внешности, понимаешь? И как раз мы с тобой – наглядный пример того, насколько н е д о м о в к и и тайны усложняют путь друг к другу. Я-то понимаю, но пока и Яре очень страшно. Я снова перевела взгляд на любезно беседующую парочку. А мне тоже очень страшно за нее. Так хочется, чтобы и у нее все сложилось хорошо. Даже если перед этим она и станцует на всех возможных граблях, при этом вдобавок вымотав все нервы Сайру. Прямо как кое-кто в свое время. Эрдан хитро мне подмигнул. Вот уж неправда. Я легонько стукнула его кулачком. Это еще кто из нас кому нервы мотал? Но он ловко сменил тему. Смотри. Кивнул в сторону парочки. Они теперь уже вместе удалялись по парковой дорожке в сторону дворца. Вроде нашли общий язык. Я с облегчением вздохнула. Ну что ж, начало положено. Как думаешь? Может, как-нибудь на днях устроим совместный ужин? Или прогулку куда-нибудь? Или...» Эрдан с улыбкой перебил. «Ты теперь решила опекать их до самой свадьбы?» Я опустила взгляд. «Просто, понимаешь, я... Я очень хочу, чтобы у всех было все хорошо. Раз именно мы с тобой остались в живых, значит, ни в коем случае не должны потратить свою жизнь впустую». «Я понимаю, Эви». Снова обняв меня, Эрдан тепло улыбнулся. «Именно так и будет. Все теперь будет хорошо. Даже если мой голос дрогнул. Из-за отсутствия рунной магии на свадебной церемонии наш малыш родится и вовсе без магического дара. Но разве от этого мы будем любить его меньше? Вовсе нет. Он ласково коснулся ладонью моего живота. Тут ты прав, конечно». Я порывисто вздохнула. Нам через многое пришлось пройти, чтобы понять, что магия – это далеко не главное. И в решающий момент все равно все зависит только от самого человека. И не важно, какая у тебя магия, только ты сам делаешь выбор, кем тебе быть. Мы это доказали, д э й в а н это доказал. И как бы ни сложилось все дальше, мы обязательно со всем справимся. просто потому, что мы вместе. И так теперь будет всегда.